«Что?» «Мистер Феррис, вы меня помните? Я анестезиолог. Когда вашей жене оперировали желчный пузырь?» «Да, я вас знаю», — перебил Феррис. «Пару месяцев назад мы вместе на турнире в Аннадейле играли. Док, сейчас половина четвертого утра. Что за пожар такой? Моя дочь в беде, в ужасной беде. Вы можете помочь, но прежде чем я расскажу подробности, пообещайте не сообщать в полицию». — В полицию? Я ничего не понимаю. — Так, нужно постараться и объяснить доходчивее. — Мистер Феррис, вчера вечером похитили мою дочь. Обращусь в полицию, ее убьют, понимаете? Повисла пауза. Феррис переваривал услышанное. — Я слышал, что вы сказали, — наконец проговорил он, хотя не совсем понял. — В данный момент я нахожусь в отеле Бори Ваш Билакси, жена дома в Ананделе а дочку один из похитителей удерживает в лесу неподалеку от Хэзлхерста, штат Миссисипи. И каждые 30 минут глава туда звонит. Они пользуются Селл Старом. Вы президент этой компании. Можете отследить звонок? Только по распоряжению суда. Эбби умрет задолго до того, как я его получу. Боже, это не розыгрыш. Вы действительно Уилл Дженнингс. Увы, это не розыгрыш. Жизнью дочери, клянусь. Оба пользуются сотовыми. но тот, кто принимает звонки постоянно. Там, где он находится, на земной линии нет. Дочку держат в лачуге, километрах в двадцати-двадцати пяти на запад от Хэзлхерста. Пока мне больше ничего не известно. В это время суток активность невысокая, сказал Феррис. В районе Хэзлхерста у нас только одна вышка, старого образца, и покрытие, честно говоря, не очень. Чтобы отследить звонок, понадобится машина. Я не знаю, где сейчас наши мини-лаборатории. А где они могут быть? Да в любом конце штата. Сколько их у вас? Две. Харли, если мы не найдем сотовый, к утру мою пятилетнюю дочь убьют, вне зависимости от того, заплачу я выкуп или нет. А сколько они просят? Двести тысяч. Ну, не такая уж большая сумма... Но на самом деле главарь хочет не денег, а чтобы я страдал. Так вы поможете? Доктор, чем дальше, тем больше думаю, что нужно звонить в ФБР. Да нет, похитители это предусмотрели и подготовились. Но для такой работы... Это не работа, Харли, это моя дочь. Вспомните, как вы испугались, решив, что я звоню, потому что один из ваших сыновей попал в беду. Снова пауза. Черт побери. «Ладно. Чем смогу, тем помогу. Дайте слово, что вы не будете звонить в ФБР. Поклянитесь. До утра буду сидеть тихо, но если сотовый обнаружится, позвоним в ФБР. Согласны? Ну, если получится, я сам их вызову. А где вы сейчас? Ручка есть? Секунду, диктуйте. Отель-казино «Бори Ваш Билакси», номер 280-21». Свяжитесь со мной, как только что-нибудь выясните. Но смотрите, в полчетвертого позвонят похитители, потом в четыре, и так каждые тридцать минут. В это время линию лучше не занимать. Я смогу узнать, только пользуются ли они вышкой у херста Будут новости, сообщу. Держитесь, док, что-нибудь придумаем. — Спасибо. Послушайте, а с чего вы вдруг трубку взяли? — Простатит замучил, — отозвался Феррис. «Телефон мы в спальне не держим». Встал, потом забрел на кухню и услышал звонок.